Перепрыгивая через поваленные деревья, ощущая сухие ветки под ступнями, Джой бежала по чаще леса, пытаясь держать дыхание. Она не знала, какой путь ей предстоит преодолеть. Яркое солнце, светящее сквозь миллионы листьев над головой, придавало сил. Ноги работали как один хорошо отлаженный механизм. Главное — быть внимательной и не угодить ни в какую яму или капкан. Я прощаю тебя. С этими словами Джой покинула пещеру, оставив Логана одного. Она слышала звуки выстрелов, слышала душераздирающий крик, перед тем, как сотни пуль пронзили измученное тело блондина. Остается только гадать, успел ли он убить архитектора или нет. Вдыхая свежий воздух, Джой вспомнила его лицо. Последние секунды он обрел покой. Даже зная, что вскоре его заберет смерть, Логан улыбался. Он отдал долг. Ценой своей жизни парень подарил Джой шанс на спасение. И если ее сейчас поймают, то значит, он погиб напрасно. — Спасибо, — прошептала девушка. Крики птиц над головой, редкие животные, разбегающиеся на пути. Джой уже и забыла, что мир вокруг ее тюрьмы продолжал жить и процветать, что бывают не только страдания, лишения и боль. Есть свет, покой и умиротворение. Есть надежда на то, что в конечном итоге все будет хорошо. Пускай Джой и потеряла свою душу в брачных коридорах райских угодий, но, возможно, со временем ей все же удастся приспособиться к новой себе. Да, она убивала людей, рвала их на части, и в какой-то момент ей это даже понравилось. Но сейчас часть навстречу свободе она чувствовала, что еще не все потеряно. В одном архитектор был прав, она действительно феникс. И, подобно той огненной птице, ей тоже удастся переродиться. В памяти всплыло лицо Линси, такое светлое и жизнерадостное, что потекли слезы. Соленые капли обдувал прохладный воздух, бьющий по щекам. Линси, такого человека, такой родственной души, она уже точно никогда не встретит. И от этой мысли защемило в груди. Джой хотела остановиться, прислониться к дереву выплеснуть все эмоции в одном громком крике, направленном на Вселенную. Но она знала, привратники архитектора ищут ее, и они точно не успокоятся, пока ее голова не окажется на столе их предводителя. Он допустил ошибку, оставил ее в живых, и за эту ошибку ему придется поплатиться. — Джой, ты любишь фильмы? — звучал в памяти голос архитектора. — Знаешь, я всегда думал, что кинематограф — опасное изобретение. Его безумными лентами можно опоясать всю землю, и стоит лишь поднести спичку, именно эту спичку он и получит. Нет, он получит чертов факел. Джой отчетливо продемонстрирует, каким может быть сюжет. Сердце забилось еще быстрее, разгоняя кровь. Джой бежала вперед, словно лев, ревят злости и ярости. Она убьет их всех. Пускай в той одинокой комнате она и сошла с ума, пытаясь забыться в собственном безумии, но сейчас, смотря на все, что произошло трезво, Джой поняла, это и будет ее крестовым походом. Они создали монстра, и теперь им придется взглянуть ему в глаза, одного за другим. Она станет терзать их тела, заставляя всматриваться в черноту ее высосанной души, и никто, даже сам дьявол, не сможет ее остановить. Это она станет палачом. Она превратится в адского демона, карающего зло. Она заставит их бояться, заставит трепетать от ужаса. Они на собственной шкуре узнают, что такое гнев призрака, который когда-то был человеком.